Большая политика Удар по Гитлеру первыми традиционно негативно оценивается в отечественной литературе. Впрочем, нельзя сказать, что эта точка зрения является доминирующей. Тем не менее, иногда даже звучат слова о том, что Сталин правильно сделал, что дождался нападения Гитлера и не стал нападать сам. Это якобы дало неоспоримые моральные преимущества. Однако это представляется попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Никакого перевешивающего все и вся морального преимущества этот факт не давал. Германия себя уже вполне дискредитировала и в достаточной мере сама проявила себя как агрессор. Поэтому вступление в войну против нее с большим трудом можно было бы интерпретировать как агрессию. Ситуация с Финляндией в 1939 году была все же принципиально другой. Сомнения относительно адекватной оценки вступления СССР в войну ударом по Германии проистекают не в последнюю очередь ввиду демонизации Запада. Однако демонизированный Запад имеет примерно такое же отношение к действительности, как и голливудский советский генерал, пьющий водку из «Самовар», в промежутках между играми с дрессированным медведем. У Запада были свои интересы, и изничтожение как первого в мире государства рабочих и крестьян, так и России в том или ином виде никогда не было и дефикс западных стран. Я веду здесь речь не об отдельных политиках, а об общих тенденциях европейской и англоамериканской политики, Более жестокое разделение на два противоборствующих лагеря произошло только с началом Холодной войны. Политические и военные реалии 41 -го года все же принципиально отличались от реалий 47 -го года или 50-х-60-х годов. На внешнеполитическом фронте вступление СССР в войну с Гитлером в любом случае было бы воспринято как возвращение в клуб сил добра, из которого он оказался исключен сначала ввиду пакта Молотова-Риббентропа, но это еще было полбеды, а затем ввиду нападения на Финляндию и силового присоединения прибалтийских государств. К слову о Финляндии. Вполне возможно, что в случае первого удара Красной Армии Финляндия заморозила бы свои планы по вступлению в войну совместно с немцами. Впрочем, если бы даже финское руководство сохранило свой прежний курс, вряд ли бы это оказало немедленное влияние на ход боевых действий. С точки зрения внутренней пропаганды, объяснение, почему мы начали первыми, будет, разумеется, непростым делом, однако в определенной степени это будет соответствовать слоганам предвоенной агитации о малой крови и чужой территории в их поп-восприятии. Кроме того, лучшей пропагандой правильности выбранного курса всегда были военные успехи, или же, скажем, мягче отсутствие крупных провалов. Потеря сначала вновь приобретенных в 1939 40 годах земель, а затем и Минска, Смоленска, Киева, была куда более значимым ударом по общественному сознанию, чем гипотетические моральные терзания относительно бремени ответственности за первые выстрелы. Если положить на одну чашу весов удар первыми – а на другую потерю большой территории и бомбежки городов в глубине страны, то вторая чаша однозначно перевешивает. Многие люди попросту теряли веру в победу, начинали сомневаться в целесообразности жертв. В концентрированном виде это выглядело примерно так. Если мы все равно проиграем, проигрываем, то кому будет нужна моя гибель? Также крупные и очевидные неудачи неизбежно порождали сомнения в эффективности высшего руководства страны. На всякий случай подчеркну крупные и очевидные неудачи. То есть те, которые невозможно скрыть средствами военной цензуры и которые придется признавать публично в прессе и на радио голосом Левитана. Провал масштаба окружения армии Самсонова в 2014 году советская пропаганда смогла бы без труда скрыть от широкой общественности, в отличие от Николая II, у Сталина не было в столице парламентского балагана, в котором малосведущие люди учили бы его, что делать, и морально осуждали его реальные и мнимые просчеты. Слухи и сплетни в армейской среде также можно было бы без труда подавлять средствами цензуры и нажимом со стороны политорганов. На бытовом уровне люди все же понимали, что превентивный удар может быть вызван военной необходимостью, Несмотря на паузу с осени 39 по весну 41 -го годов, фашизм, принятый в СССР наименование нацизма, был вполне успешно позиционирован как абсолютное зло. Превентивный удар по такому врагу был бы, несомненно, воспринят населением СССР в целом благожелательно. На фоне сообщений ровным голосом Левитана о боях в районе Ломжи, Перемышля, а то и Седлеца, Решение руководства ударить первыми получило бы поддержку общества. В СССР чувствовали приближение войны, ее начало, хотя и было неприятным известием, но по большому счету никого не удивило и не поразило, как гром среди ясного неба. Первые выстрелы быстро делят мир на своих и чужих. Слова известной песни «Киев бомбили» наверняка останутся на своем месте даже в случае «начинаем первыми». И Минск, и Киев – и многие другие города наверняка подвергнутся немецким бомбардировкам с воздуха вне зависимости от того, кто будет инициатором войны. Разрушенные здания, убитые мирные жители будут взывать к мщению. Одним словом, на внутриполитическом фронте удар первыми был бы также воспринят скорее благожелательно, нежели однозначно отрицательно.